Он пришел в ужас от этих неподвижно устремленных в одну точку глаз. Он пришел в ужас от того, что сердце больного бьется все так же спокойно и ровно, и ни один вздох не нарушает привычную тишину. Иногда острота страдания надежда врача. Так прошла половина дня. Как человек смелый и твердый, доктор принял решение —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 «Полагаю, — сказал Атос, — и вы бы не стали накладывать на себя руку?» «Никогда. Так вот, вы умираете. То, что вы делаете, самоубийство. Выздоравливаете, господин граф. Выздоравливаете. чего Прежде найдите недуг. Я никогда не чувствовал себя лучше».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 В настоящее время, доктор, я приостанавливаю в себе течение жизни. Бессмысленная, рассеянная, равнодушная жизнь, когда Рауля нет рядом со мной, была бы для меня непосильной задачей. Ведь вы не требуете от лампы, чтобы она загоралась сама собой, без поднесенного к ней огня. Почему же в таком случае вы требуете, чтобы я жил в сутолоке и на виду? Я прозябаю. Я готовлюсь. Я ожидаю. Помните ли вы, доктор, солдат, равнодушно лежавших на берегу, солдат, которых мы с вами так часто видели в гаванях, где они ожидали отплытия? Наполовину на суше, наполовину на море они с уложенными вещами, с напряженной душой пристально смотрели вперед и ждали. Я умышленно повторяю все то же слово, потому что оно дает ясное представление о моем состоянии. Лежа, как эти солдаты, я прислушиваюсь ко всем долетающим до меня звукам. Я хочу быть готовым к отплытию по первому зову. Кто призовет меня? Бог или Сын? Мои вещи вложены, душа ко всему подготовлена. Я ожидаю знака. Я ожидаю, доктор. Я ожидаю. Доктор знал душевную силу тоса Он знал и его телесную крепость. Он с минуту подумал и решил, что слова будут излишни, а лекарства бессмысленны, и уехал, наказав слугам Атоса не на мгновение не покидать их господина. После отъезда доктора Атос не выразил ни гнева, ни даже досады на то, что его потревожили.